Глава 41. На так что ваша светлость. Гдепольду повернулся марграф. "Этим может довольна?" "А? Что?" Диполь вздрогнул. Не сразу и понял, о чём речь. "Нёп что чернокнижник всё-таки видел. Остановить казнь?" "Ах, это." Фальцграф углянул вниз, а там уже четыре разоруженных на части и выпотрошенных трупа. По комням всё же растекалась пролитая мимо ванны кровь. Извилистыми ручейками кровь казнённых текла к связанным послам, живым ещё. Толстую тёмно-синюю броню механического рыцаря тоже густо покрывали красные потёки. Я жду вашего ответа, фальзграф. А вот голем ждать не будет. Он уже получил приказ. Он работает, и в отличие от обычного палача, не устаёт. У вас в Берландмарке что же, не осталось уже обычных палачей? с натугой выдавил Дипольд, лишь бы хоть что-то сказать. Он крепко прижимал вилку подмышкой, чувствуя холод металла и липкий жир. Не выскользнуло бы, не выпало бы. Нет, не осталось. Марграф улыбнулся странной, непонятной какой-то улыбкой. А зачем? Голем справляется с этой работой быстрее и надёжнее, а его руки способны заменить массу пыточных инструментов. Да, может быть и способен, но, но всё равно. Ерунда всё это. Наверняка ведь кровавая демонстрация с боевым големом в роли палача и с ванной в качестве шафотта, затеенная исключительно ради него, Дипольд Гейнского, ради письма, которое от него надеются получить. Проклятый чернокнижник хочет произвести эффект: ошеломить, запугать, сломить, заставить подчиниться. Конечно, голем Крамсайта тела своих жертв не столь аккуратно, как профессиональный палач. Спокойно продолжал марграф. И уж тем более в искусстве умерщвления ему никогда не сравниться с мастером Лебиосом. Но не будем строго судить за это боевую машину. Не будем, Аколдон. Марграф повернулся к прагсбургскому магиеру. Как вам угодно, ваша светлость, тот склонил капюшон. Вот, видите, и Колдон согласен. Пусть разделку тел голем ведёт грубо и не очень качественно, зато он с лихвой окупает качество количеством. Количество казнённых уже перевалило за полудюжины, когда Альфротберландский вновь обратился к Дипольду в кратчевом голосом искусителя. У вас ещё есть возможность спасти оставшихся фальзграф. Вы не передумали? Спасти, но какой ценой? Пойти на поводу у чернокнижника, подписать бумагу, подписывать которую Фальзграф не собирался ни при каких условиях. А в этот раз Дипольт не ответил, только отвёл глаза. Всё кончилось с предсмертным хрипом последнего казнённого. И что теперь? Что дальше? Тишина, пауза. Никто ничего не говорил. Все смотрели на него. Дипольт ждал. Пришло ли его время? Наступил ли его черёд или ещё нет? Несколько томительных секунд неопределённости. Значит, не желаете отписать батюшке? С непринищаемым видом холодно спросил властели верхней марки. Диполь стиснул зубы, покосился назад, через левое плечо. Только бы умереть достойно, если из уст Альфреда прозвучит смертный приговор, если стоящий за спиной фальзграф Агулем приведёт приговор в действие. Если прямо сейчас, прямо здесь, прямо за столом, Дипольт глянул на кровавое месиво внизу, если тоже ожидает и его, если припрятанная вилка ему уже не понадобится. Ну, до да чего же вы всё-таки упрямы, ваша светлость. Вдруг совсем незлобиво, а как почудилось Дипольту даже с удовлетворением, констатировал чернокнижник. Это было неожиданно и непонятно. Погубить 10 невинных человек, наполнить целую ванну чужой кровью, и всё это из-за нежелания пожертвовать несколькими каплями своей благородной кропушки для карутенького письмеца. Я кровь по слову не проливал. Диполь Тугрюма смотрел на марграфа, кажется, убивать его пока не собираются. Пытать вроде бы тоже, пока с ним просто разговаривают. Не я их рвал на части. Своими руками нет. Охотно согласился Альфред. Но именно ваш выбор заставил сегодня умирить десятирых асланцев. Именно ваша непреклонная воля их погубила, дорогой Дипольд. Ты бы всё равно не отпустил послов, с ненавистью бросил Фальзграф. Остаток жизни они провели бы в клетках и. Вот именно, перебил его чернокнижник. Остаток жизни в клетках, устало повторил Дипольд. В клетках тоже живут, подумав, Альфред добавил. Некоторое время. А потом? Что потом? Магистратура магиера? Это уже неважно. Может быть, для них, Марграф взглянул вниз на рассортированные куски человеческих тел, на загустевающую, покрывающуюся мягкой пенкой кровь в ванной. Потом было бы предпочтительнее, чем сейчас. Вы же не знаете наверняка, вы их не спрашивали и уже не сможете спросить. К тому же потом вы, лично вы, Дипольд, не имели бы никакого касательства к их судьбе. Теперь же в смерти асланкских послов виноваты именно вы, в первую очередь вы. Я как-нибудь справлюсь с этим, сквозь зубы заверил марграф от Дипольд. Рад за вас. Альфред улыбнулся так, будто в самом деле искренне радовался. А если я сейчас распоряжусь вывезти к голиму герду, а если прикажу её растерзать на ваших глазах, Нечестная девушка, вы обречётесь на смерть так же легко? Дипольт промолчал. А дочери Нидербургского бурграфа он уже успел позабыть. А ведь она тоже заложница, пленница. Что ж, если придётся выбирать между гердой и письмом, у Дипольда хватит сил сделать и этот выбор. Наверное, да. Наверное, обречусь. По глазам вижу. Или всё же нет, а? Марграф внимательно смотрел на него. Отвечать не хотелось, ну не было никакого желания. И всё же Дипольт ответил, попытался ответить достойно. Если в тебе осталось хоть толика рыцарской чести, Альфред, ты не поднимешь руку на Не подниму, не подниму. Не волнуйтесь, Пальцграф, перебили его. Уже нет. Герда Безизъяна слишком занята, у неё полно дел. Каких дел? растерялся Дипольт. Важных, криво усмехнулся Альфред. чрезвычайно важных дел в мастератории, отвлекать от которых мы девушку не станем. В мастератории. Значит, Герда уже, значит, её тоже Лебеусл. Ну да, она ведь не столь важная персона, как Синукурфюрта и будущего императора. С ней здесь долго не церемонились. Она и нужна-то была Альфреду лишь для благополучного возвращения из Нидерборгских земель. Да, наверное, только для этого. А теперь Теперь важные дела в мастертории, бедняжка. Не расстраивайтесь, Дипальд. Быть может, вы ещё повидаете с очаровательной дочерью нидербуржского бурграфа когда-нибудь потом, позже, не сейчас. А сейчас вам пора отправляться в свои покои. Жаль, очень жаль, что мы сегодня не смогли договориться. Холодные глаза марграфа смотрели так, будто на самом деле он об этом не жалел. Увести приказал Альфред Оберландский. Дипольда конвоировали обратно те же стражники, что и привели сюда. Лестница вниз, знакомые коридоры, позвякивающие от шагам железные оковы узника и доспехи стражей. Только вилка, спрятанная под одеждой, шума не производила. Фальзграфа втолкнули в темницу, провели широким коридором между камер, разомкнули цепь, соединявшую оковы на руках и ногах. Завели в остылевшую одиночную клетку, заперли дверь. Диполь послушно по первому требованию стражи проснул в проём между прутьями руки, по-прежнему не отрывая от бока занемевшего правого локтя. Под рукой вилка, и это сейчас самое главное, она его последняя надежда. Стража сняла с рук зубастые железные браслеты, нажные кандалы остались. Тюремщики ушли. Темница, как всегда, глумилась и бронилась. Сосед Мартин молча смотрел из-за прутьев разделительной решётки. Диполь дышал глубоко и свободно. Получилось. У него был двузубый ключик к свободе. "Нашто Калдон, тебе это сгодится?" Марграф Альфред Отберландский задумчиво смотрел сверху на расчленённое и выпотрошенное тело. На внутреннем дворе недвижно стоял голем, с ног до головы перепачканный красным. Рядом бронзовая ванна, подёрнутая тёмной коркой запекшейся крови. Два деревянных корыта, наполненные вырванными конечностями и выдранными потрохами. Плетёная корзина с десятком голов. Корпуса с мятыми бесформенными останками. Вокруг суетятся слуги, присыпают опилками красные потёки на камнях, внимают кляпа изотёрванных голов. Укладывают поудобнее и утром буввают обрывки и шмётки тел. Да, ваша светлость, склонил капюшон Лебиус. Там много всего полезного. Сташь, выводи из мастерской своих помощников и забирай что нужно. Не пропадать же добру. И гулем опроверь. Почись, смажь. Ну, в общем, сам знаешь, а то вон кровище сколько, ещё под броню попадёт. Проживи твоя механика. Конечно, господин Морграф, будет исполнено. Альфред перевёл взгляд на пустое место дипольда. Чтоб Фальсграф клянул, заглотил наживку. Да, ваша светлость, всё прошло великолепно. Диполь оказался достаточно сообразительным, чтобы совершить ожидаемую от него глупость. Вилку со стола он взял. Точно. Я видел. Спрятал в камзоле, за пазухой. Молодец. похвалил Альфред, то ли ловкого плинника, то ли зоркого магера. Значит, в скором времени следует ожидать побега. Думаю, фальзграф пожелает покинуть нас сегодня же. Нужно подготовиться. Всё уже готово, господин, поспешил заверить его Лебеус.